Прослушивание. Уничтожение Вики. Судьи заняли свои места в зале для прослушивания, где парикмахеры и гримеры добавили последние штрихи к их внешности. Затем, как и было запланировано, они отсняли трех иностранок с забавным акцентом, каждую из которых они высмеяли и выгнали, и те, рыдая, покинули помещение. Затем судьи в хорошем темпе прогнали человек 20 кандидатов из массовки в строгом порядке одобряя или отсеивая каждого из них. И ближе к полудню добрались до Вики, первой главной истории дня. Девушка и ее мама стояли перед дверями вместе с Килли, Челси, Трентом и съемочной бригадой. Трент как раз собирался начать записывать интервью с Вики до прослушивания, когда заговорила Челси. «Трент, мне кажется, у нас проблемы с макияжем. Ты доволен тем, как выглядит Вики?» «Мне кажется, она выглядит хорошо». Челси не стала спорить. Вместо этого она зашла в зал для прослушивания и попросила Кельвина выйти к ним на минутку. Челси все утро исправляла чужие ошибки, а Кельвину ничего об этом не было известно. С точки зрения карьеры она могла бы постоянно халтурить с тем же успехом, что и все остальные. Но сейчас она собиралась убедиться, что ее гений засиял в потемках. Кельвин, который ждал завершения кропотливой работы гримерши над Берилл, вышел к группе собравшихся вокруг Вики и ее матери. «Боже мой!» — произнесли они в унисон изумленными голосами при виде одного из сильных мира сего. «Кельвин, мы просто обожаем тебя!» Кельвин кивнул в знак приветствия и повернулся к Челси. «Детка», — спросил он, — «в чем дело?» Челси попросила помощника отвести конкурсантов в сторонку, прежде чем все объяснить. Тренд доволен причасткой и макияжем Вики. Трент попытался взять дело в свои руки. — Слушай, и я не сказал, — Кельвин перебил его. — Что ты хочешь сказать, детка? — Да, детка, — довольно агрессивно сказала гримерша. — Что ты хочешь сказать? — Я хочу сказать, посмотрите на нее, — сказала Челси. — Ее же совершенно преобразили. Штукатурка, пудра, волосы уложены, прыщи замазаны ради всего святого. — Да, но она ведь героиня сюжета, верно? — сказала гримерша. — Да, она героиня сюжета. — Ну вы что, не читали заметки по персонажу?» — рявкнула Челси. «Вы сделали из нее выскочку, а она сморчок!» «Нет, Челси!» — запротестовала гримерша. «Она выскочка!» «Взгляните в свои заметки!» «Зачем мы с монтажерами их пишем, если их никто не читает? Она выскочка как личность. Но физически и с точки зрения таланта она сморчок. Вот в чем смысл сюжета. Она классический выскочка-сморчок. Она думает, что она великолепна, и ей совсем скоро предстоит узнать, что это не так!» — Вот почему мы выбрали ее, чтобы Родни поиздевался над ней, а Берил кинулась на ее защиту как истинная мамочка. — Но для того, чтобы роль хорошей мамочки Берилл удалась, девушка должна выглядеть жалкой, заблуждающейся, наивной, совершенно потерянной, а вы пытаетесь сделать из нее Риту Хейворд. — Мы просто... Ведь очевидно, что чем хреновее она выглядит, тем глупее и тупее становится ее претенциозность. Нам нужны ее прыщи, это ее козырь!» Килли спросила, можно ли ей не слушать дальше. «Простите, я просто не могу слушать подобное. Я посещала театральную школу», — объяснила она. «И как актриса я уверена, что должна верить в свою игру. Честность — первое правило игры. Кажется, это сказал Оливер или Почина». И если я хочу сделать интервью с Вики как с выскочкой, убедительным, то я просто не могу участвовать в разговоре, где съемочная группа объявляет ее морчком. После этого Кили отошла в сторонку. А Челси начала читать вслух заметки по персонажу. «Здесь есть ключевая фраза. Эта девушка думает, что может двигаться лучше, чем Бритни, и петь лучше, чем Селин. Ну, разумеется, у нее не должно быть макияжа, а только сальные волосы и прыщи». Кельвин взглянул на Вики поверх плеча Челси. Затем перевел взгляд на часы. Секунды, как всегда, утекали. С другой стороны, если они собирались сделать так, то делать все нужно, как следует. — Челси права, — сказал он, поворачиваясь к гримерше. Никакой штукатурки, сальные волосы, и если есть время, сделайте акцент на прыщи. С этими словами Кельвин вернулся в зал для прослушиваний, оставив Челси очень непопулярным победителем. «Не нужно было бежать к Кельвину», — сказал Тренд. «Я спросила, что ты думаешь», — ответила Челси. «Ты сказал, что доволен ее видом». Парикмахер и гримерша удалили следы собственных усилий с лица и волос Вики. «Ты так молода, милая», — убеждали они ее и ее мать. «Тебе не нужен макияж. Кельвин хочет сделать акцент на твоей молодости и свежести. И он ведь прав. Молодость и свежесть. Так быстро проходят это». Затем пришло время записывать интервью Килли с Вики до того. — Спори, вы очень нервничаете, правда? — сказала Килли, когда камеры включились. — Ну, — ответила мать, — Вики могла бы нервничать, но она так много работала, и все, кто ее знает, думают, что у нее настоящий талант, она верит, что готова. Килли взглянула в свои записи. — Ты будешь звездой, Вики? — спросила она. — — Да, — ответила Вики, — я буду звездой. — Это ее мечта, — добавила ее мать. — Тогда вперед, детка, — сказала Кили, обняв Вики. Затем Вики прошла за занавеску, отделявшую конференц-зал Б от конференц-зала А, чуть большего по размеру. После того, как Вики ушла, Трент распорядился, чтобы Кили и мама Вики подслушали у двери, что будет происходить внутри, хотя, разумеется, они ничего не могли бы услышать. Внутри Камберлендской комнаты, наконец, начались прослушивания. «Привет, привет!» — крикнула Берил, когда Вики зашла к ним и поздоровалась. «Ну и как тебя зовут?» «Вики!» «Вики!» — ахнула Берил, словно одно только ее имя говорило о чем-то особенном. «Вики, Вики, Вики! Ты так молода! Ты совсем ребеночек!» «Мне шестнадцать лет, берил «О-о!» захрипела Берил, придавая скованным ботоксом чертам умильное выражение — мамочка, которой только что показали ее первенца. — Сладкие шестнадцать! Моим малышкам-дочкам все восемнадцать! Боже, я так скучаю по ним! Как мать! Я очень скучаю по ним! Ты могла бы быть их маленькой сестренкой! Ты совсем еще ребеночек! Господи, я так скучаю по своим деткам! Сидящий рядом с Берил Кельвин улыбнулся. Несмотря на ненависть, которую он к ней испытывал, он не мог отрицать, что свою работу она делала отлично. Она настоящая находка. Берил — настоящая звезда. Ради этого с ее присутствием приходилось мириться, и мысль пригласить ее на шоу была гениальной. не заерзал. Запись началась всего 20 секунд назад, а он уже беспокоился, что Берил тянет одеяло на себя. Да, Вики очень молода, постарался он привлечь к себе внимание. Но хорошо ли она поет? Конечно, ты хорошо поешь, а Вики, проворковала Берил. Не обращай на него внимания. Я не буду обращать на него внимания, Берил, потому что я хорошо пою, и я это вам докажу. Вперед, девочка! Вперед! Сделай эту песню! Лучшего момента, чтобы Вики спела свою песню, Нельзя было даже придумать. В конце концов, в Холле ждала еще сотня человек. А когда шоу пройдет монтаж, будет казаться, что там собралась не менее чем тысячная толпа. Судьи уже потратили непропорционально большое количество времени на эту не впечатляющую с виду девушку, у которой было не больше шансов стать поп-звездой, чем у боксера-тяжеловеса. Будь это настоящее прослушивание, судьи потратили бы на Вики не больше трех секунд. Но это не было настоящее прослушивание, это было развлечение, а большая часть ожидающих снаружи людей была просто массовкой. Вики же была историей, и под нее было необходимо подогнать фон. — Ну и кто же твои кумиры, Вики? — спросил Кельвин, намыливая веревку, на которой Вики предстояло повеситься. — Мне очень нравятся Бритни и Селин Дион, — ответила Вики. — Хороший выбор! — веско сказал Родникива с таким видом, словно этот выбор был серьезным доказательством и интеллектуальных задатков Вики. — Они отличные певицы и очень хорошие образцы для подражания. — Ты думаешь, что можешь стать даже лучше их? — спросил Кельвин, намыливая еще кусочек веревки. — Я думаю, что могу быть лучше их, Кельвин. Челси хорошо подготовила девушку. Несмотря на свое тщеславное заблуждение, она ни за что не стала бы вести себя с судьями так агрессивно и высокомерно, не убеди ее Челси, что именно это судьям и нравится слышать. — Они очень уважают уверенность в себе, — говорил я Челси, — так что нахваливай себя по полной. После столь самонадеянного заявления Кельвин напустил на лицо выражение, которое говорило о том, что он удивлен, но убежден при этом, что Вики может петь лучше Бритни и Селин. Но вы сдержится от суждений, пока Вики не покажет, на что способна. — Хорошо, Вики. — Но что ты хочешь спеть для нас? — Я хочу спеть «Hit my baby one more time», Бритни Спирс. — Хороший выбор, — сказал кивая киваясь видом знатока. — Отличный выбор. Умный выбор. — Вперед, детка! — сказала Берин. Конечно, это было отвратительно, как и обещали заметки отборщиков. Безумно мучительно, одновременно плоско и резко, громко и тихо, особенно во время сексуального хрипа «О, бэби, бэби», который Кельвин тут же решил включить в DVD, и лишено какой бы то ни было ценности за пределами шоу уродцев. Но, несмотря на то, что исполнение было катастрофой с самой первой ноты, Кельвин позволил Вике спеть песню до конца. Несмотря на то, что в холле ждало своей очереди множество более сильных певцов, несмотря на то, что большинство кандидатов пело лучше нее, Вики позволили спеть «Hit my baby one more time» целиком и отнять целых пятнадцать минут судейского времени одного-единственного дня в Бирмингеме. Возможно, певица из Вики была никакая, но зато какой сюжет. Пока девушка пела... За ее спиной работали камеры, нацеленные на каждого из судей, которые во время исполнения песни показывали ошеломленные лица. Кельвин показал «Я просто не могу поверить в это», широко открыв глаза. А Родни самодовольно ухмылялся. У Берил получилось лучше всех, и ей даже не нужно было стараться, ее лицо выражало тупое изумление и непонимание превосходную смесь презрения и сострадания, являвшуюся на самом деле следствием жестоких сеансов ботокса и перенесенных операций, которые сделали мышцы непослушными. Когда песня, наконец, закончилась, Вики нервно посмотрела на судей, ожидая их реакции и по-прежнему не подозревая, что за роль была ей отпущена. — Вики, — наконец сказал Кельвин, — это было... Он молчал, казалось, целую вечность, пока девушка тряслась от волнения. Ужасно. Вики, казалось, не совсем его поняла. Э -э -э что вы хотите сказать? Что я хочу сказать? Что я хочу сказать? Я хочу сказать? Спросил Кельвин. Я хочу сказать, что это было кошмарно, убого, просто ужасно, безнадежно. Девушка была в шоке, что было неудивительно. Она не получила даже намека на отрицательную реакцию, не говоря уже о столь резкой критике. — Hit me, baby! — сказал Родни, используя строчку, которую мысленно репетировал на протяжении всего выступления Вики. — Я хотел ударить тебя. Единственное, что я могу сказать хорошего о твоем пении, так это, что благодаря ему я на время забыл о своем геморрое. Берил ударил рукой по столу. — Эй, Родни, это выходит за все рамки. Ей шестнадцать лет. — Да хоть шестьсот, мне плевать. Она никогда не будет петь. Она просто посмешащая. Не позволяй ей зря надеяться. Ей нужно работать в магазине. Кельвин был приятно удивлен. Во время предыдущих сезонов он так много работал над мягкостью Родни, что даже не догадывался о его способности быть ехидным. Возможно, все же стоит дать ему несколько гадких историй. — Эй! — рявкнула Берил. — Довольно. — Да, это было немного неадекватно, но ей шестнадцать лет, и она бездарность. — Не слушай их, Вики, — сказала Берил, включив, наконец, травмированную девушку в разговор. — У тебя есть мечта, и это отлично. Вики молча таращилась на них, очевидно, по-прежнему пытаясь понять, что с ней произошло, и изо всех сил стараясь не расплакаться. — Если Вики мечтает, то ей пора вернуться к реальности, — сказал Родни с ухмылкой. — Потому что ее мечта — это наш кошмар. Кельвин снова удивился природному таланту Родни. «Довольно — Довольно! — крикнула Берил, тоже прекрасно играя свою роль. — Ей шестнадцать лет. — Ты вышел за всякие рамки, Родни. — Я на такое не подписывалась. Я протестую. Ты перешел черту, Родни. — Не слушай его, девочка. — Ладно. Вдруг очень решительно и профессионально заговорил Кельвин. — Каков вердикт? — Родни. — Ты шуч? Нет, нет, нет, шестнадцать раз нет. По одному разу, за каждый год, который девочка не умела петь. Берил — Берил? Берил вздохнула, помедлила и снова вздохнула. Затем поджала губы. Долго и пристально смотрела на Вики, широко открыв глаза, чтобы на них появилась влажная пленка. Опустила и снова подняла взгляд, поиграла с карандашом. На ее лице отражалась вселенская грусть и сожаление. Вики тем временем стояла и дрожала. — О, Боже! — сказала Берил. — Я не могу сделать этого! Кельвин повернулся к дрожащей девочке. — Вики, — сказал он нежно, соблазнительно. — Скажи, Берил, насколько ты этого хочешь? Как много ты работала! — как ты на самом деле хорошо поешь. Это твоя последняя возможность. Обратись к ней. — Пожалуйста, Берилл, — ответила Вики. — Пожалуйста. Я так этого хочу. Я так много работала. Я хорошо пою. Я знаю, что пою хорошо. Я тебя умоляю. — О, Вики, не делай этого со мной, — жалобно ответила Берил, явно готовая расплакаться. — Мне нужен ответ, Берил, поторопил Кельвин. — Я? — Я? — Я... — ее губа дрожала, повисла нелепая долгая пауза. — Я говорю, нет, Вики, нет твоему таланту, но не мечте. Я говорю, огромное, огромное, огромное, да, да, да, мечте, но таланту нет. Мне очень-очень жаль, детка, ты этого не заслуживаешь, тебе шестнадцать лет. — Я тоже говорю, нет, — жестоко сказал Кельвин. — До свидания. Вики заплакала. Берилл вскочила, обижала стол и обняла ее. — Знаешь что, детка? — прошептала она, нежно провожая ее из комнаты, чтобы спасти от дальнейшего унижения. — Тебе не нужно, петь. Ты не должна делать это. Наслаждайся своей мечтой, детка. Она ведь у тебя осталась. У тебя есть твоя мечта. Дойдя до двери, Берил повернулась и злобно взглянула на Кельвина и Родни, словно мать-наседка с распушившимся оперением, обороняющая беззащитное дитя. Ей шестнадцать лет!» У комнаты прослушивания Вики поджидали Кили, мама и съемочная бригада. «Как все прошло? Как все прошло?» взволнованно спросила Килли, умудрившись убедить даже саму себя, что она не знала ответа. Ответ был написан на лице Берилл. «Присмотрите за ней! Ее обидели!» сказала Берил, после чего оставила Килли играть второй акт драмы с участием девушки и ее матери. — Детка, спросила Килли, — что случилось? — Они смеялись надо мной, — выдохнула Вики в камеру, зависшую всего в двух дюймах от ее лица. — Они сказали, что я посмешище, что мне нужно работать в магазине. Ее мама была искренне потрясена. Она всегда знала о возможности отказа, но мысль о том, что ее дочь могли так жестоко унизить и выгнать, ей даже в голову не приходила. — Иди сюда, детка, — сказала Кили, обнимая Вики, — не волнуйся. — Не думай о том, что они сказали. Забудь! — Ну так что они сказали? — Родни сказал, что я как геморрой, и что я не буду петь, даже если доживу до шестисот лет. — Не может быть! Что за ужасный человек! Ну ничего, детка, все закончилось. Челси, которая стояла рядом и ожидала возможности умыкнуть Вики и ее маму в комнату гнева для следующей порции мучений, знала, что ничего еще не закончилось. Сцены, которые снимали сейчас, будут снова и снова прогонять в грядущие месяцы. В рекламных роликах, на шоу, на повторах, на вспомогательных каналах и, наконец, на раскруточных DVD абсолютно все знакомые Вики и ее мамы смогут наблюдать ее унижение снова и снова. Их смехотворные заблуждения, в конце концов, станут дословно известны всем в школе актерского мастерства Вики, а также на работе у ее мамы. Берил была права. Вики нужно было наслаждаться своей мечтой. Скоро она заплатит за нее очень высокую цену. Пока Челси вела Вики в комнату гнева, в зале для прослушивания Трент и съемочная бригада записывали возвращение Берил. И. Мотор! крикнул Трент. Берил ворвалась в комнату, ее глаза метали молнии. Родни! Ей шестнадцать лет! Она достаточно взрослая, чтобы соображать. Ты издевался над ней, ты унизил ее. Я на такое не соглашалась. Я на это не подписывалась. Мы говорим о мечте ребенка. Да, и я повторюсь, в нашем кошмаре. Ссора вышла не очень убедительная. На самом деле просто деревянная. Но после монтажа и с музыкой должно было прокатить. — Берил, попробуй выглядеть немного более сердитой, — распорядился Кельвин. — Скажи родни, чтобы он извинился. — Я считаю, ты должен пойти и извиниться перед ней и перед ее матерью, — послушно заорала Берил. — Обними ее и скажи, что тебе жаль. — Мне не за что извиняться. Ты говоришь глупости, — ответил Родни. — Родни, будь пожестче, — вмешался Кельвин. — Повтори то же самое, но скажи, что она нелепая и глупая. — Ладно, — собрался с силами Родни. — Берил, ты можешь повторить свои слова? — Пошел нахер! Я тебе здесь что, Гамлет? Моя строчка была идеальная, а теперь валяй, говори свою. «Не, если я услышу твою строчку, мне будет легче войти в роль, а мне плевать. Берил, прекрати! рявкнул Кельвин. Скажи свою чертову строчку. Почти не скрывая презрения, Берил повторила свои слова. Извинись, обними ее и скажи, что тебе жаль. Мне не за что извиняться крикнул Родни довольно неубедительно. Ты ведешь себя нелепо и глупо. Отлично, сказала Берил, подскочив с места. На вот, получи! Она схватила стакан. Стоп, крикнул Тренд. Не надо, не надо. Берил поставила стакан. Сегодня еще полно дел, сказал Тренд. Нельзя, пока что обливать Родни. Мы снимем эпизод с кофе перед первым перерывом. Отлично. Следующие сморчки.